Архипа, Дрон и Дудник благополучно пересидели взрыв в укрытии. Бабахнуло так, что невольно вспомнились бои там, за тысячи световых лет от земли. Переждали они пожар, а потом включили камуфляж и пошли прорываться через кольцо, на этот раз всерьез. Лес после огненного цунами выглядел плачевно. Обглоданные пламенем остовы деревьев... Сиротливо воздевшие к небесам мертвые ветви и удушливые дымные облака над черной землей И лишь кое-где случайно уцелевшие островки зелени, выглядящие до странности нелепо. Волки шли на северо-восток, чтобы выйти из окружения максимально близко к плотине. На обгоревшего парня в волчьей пехотной форме они наткнулись совсем рядом с кратером, что остался от бывшей базы. — Ё-моё! — тихо сказал дрон и остановился. — Поглядите только! Парень еще дышал, но досталось ему изрядно. Ожоги плюс контузия. «Ты его знаешь?» — спросил помрачневший дрон у Архипы. «Нет». «А ты?» Дудник тоже не знал. «Да, досталось пехтуре». Дрон стянул с плеча автомат и протянул Архипе. «Держи», — и склонился над парнем. В руке тот сжимал небольшую сумочку из местных. Не поймешь, живую или обычную. Похоже, живую. Без видимых усилий дрон взвалил парня на плечи. Камуфляжный модуль зафиксировал возросшую массу и скорректировал поле. Растянул и обволок ношу, растворил в ночи. «Так и потащишь?» — хмуро спросил Дудник. «Не бросать же его», — отозвался дрон. «Живой все-таки». «Давай под сумки, что ли?» — вздохнул Дудник. «Архипа, ступай вперед, а я хвосты прижимать буду». Троица призраков обогнула изувеченную поляну по самому краю и, оставляя в пепле цепочки следов, скрылась в лесу. Одна из цепочек пропечатывалась отчетливее.